Глава 36. Дружба прежних дней. Как развеять злые чары? Мир, где по утрам звенят будильники. «Обещаю», — сказал я, но голос прозвучал как-то равнодушно и отчужденно, словно записанный на магнитофон. «Нет, скажи, что не будешь мне в лицо светить». «Не буду, обещаю». «Правда обещаешь? Не обманываешь?» «Конечно, правда, если говорю». «Ладно, может, тогда сделаешь нам виски со льдом? Мне льда побольше». Голос явно принадлежал чувственной зрелой женщине, хотя звучали в нем игривые нотки девчачьего кокетства. Я положил фонарик на стол и, выровняв дыхание, стал при его свете готовить напиток. Открыл бутылку, положил щипцами в стакан лед и плеснул виски. Нужно внимательно отслеживать в голове, что делают руки. На стене в такт движением плясали большие тени. Зажав два стакана в правой руке и освещая дорогу фонариком влево, я вошел в заднюю комнату. Воздух в ней показался мне немного прохладнее, чем тогда, во время моего первого визита в номер 208. Плутая в темноте, я вспотел, сам того не заметив, и теперь, остывая, тело ощущало холодок. Пальто я сбросил по дороге. Помня о своем обещании, я погасил фонарь и сунул его в карман. Нащупав столик у кровати, поставил на него один стакан и сел чуть поодаль на стул с подлокотниками, держа свою порцию виски. В полной темноте оставалось полагаться только на память. Хорошо, что я запомнил, где что стояло. Зашуршали простыни. Женщина не спеша приподнялась в постели и, облокотясь о спинку кровати, взяла стакан. Легонько встряхнула, кубики льда стукнулись друг от друга, она сделала глоток. «Как звуковое оформление радиоспектакля», — подумал я о наполнявших тьму звуках, понюхал виски, но пить не стал. «Давно мы не встречались», — начал я. Теперь голос звучал более естественно, привычно. «Разве?» — сказала женщина. «Я плохо в этом ориентируюсь. Что значит «давно»?» Насколько я помню, ровно год и пять месяцев. Она безразлично хмыкнула и добавила. Не помню. Я поставил стакан на пол и закинул ногу на ногу. Выходит, в прошлый раз тебя тут не было? Была. В этой самой постели. Я вообще всегда здесь. Но я точно был тогда в номере 208. Это ведь 208-й? Она покрутила лед в стакане и сказала со смешком. «Точно? Да не точно. Ты был в другом 208 номере. Вот это точно!» Фразы складывались у нее как-то не твердо, отчего мне сделалось немного не по себе. Может, потому что она выпила? В темноте я снял шерстяную шапочку и положил на колени. «Телефон не работает», — сказал я. «Знаю», — вяло отозвалась женщина. «Они его отключили». «Хотя и знали, как я люблю по телефону разговаривать». «Они что, держат тебя взаперти?» «Как сказать? Даже не знаю», — сказала она и коротко засмеялась. В потревоженном воздухе ее голос дрогнул. «Побывав здесь, я потом долго думал о тебе», — говорил я, повернувшись в ее сторону. «Хотел понять, кто ты, что тут делаешь». «Забавно. О чем только не думал». И все равно уверенности у меня еще нет. Одни догадки. Ха. Мои слова, похоже, пробудили в ней интерес. Значит, нет уверенности. Одни догадки. Да, сказал я. И знаешь, что я тебе скажу? Я думаю, ты кумика. Я не догадался сначала, а теперь все больше в этом убеждаюсь. Вот оно что. Помолчав немного, радостно поинтересовалась она. «Выходит, я? Кумика?» На какое-то мгновение я перестал понимать, что происходит. Появилось ощущение, что все получается не так. Явился не туда, куда надо, и говорю что-то не то и не тому, кому нужно. Пустая трата времени, бессмысленный обходной маневр. Сменив позу, я сжал в темноте обеими руками лежавшую на коленях шапочку, желая убедиться в реальности происходящего. «Да». Тогда все сходится. Ты все время звонила мне отсюда, хотела открыть какой-то секрет. Секрет, принадлежащий кумика. Наверное, тот самый, которым настоящая кумика в реальном мире никак не могла поделиться со мной. И ты хотела сделать это отсюда, за нее. Выразить особыми словами, как бы секретным кодом. Женщина помолчала, потом взяла стакан, еще отпила виски и сказала. Интересно. — Ну, если ты так думаешь, может, так оно и есть. Вдруг я и в самом деле кумика. Хотя не знаю. Но если это правда, тогда я должна говорить с тобой ее голосом. Разве не так? Какая-то путаница получается. Извини, конечно. — Ничего, — отозвался я и снова уловил беспокойные, неестественные нотки в своем голосе. Из темноты послышалось покашливание и слова. «Ну что же дальше?» — опять смешок. «Как-то непросто все. Ты спешишь? Можешь еще побыть?» «Не знаю. Трудно сказать. Погоди минутку. Извини, сейчас все будет готово». Я подождал немного. «Итак ты пришел. Искал и пришел, чтобы меня увидеть». Раздался из темноты серьезный голос кумика. Последний раз я слышал его в то летнее утро, когда застегивал молнию у нее на спине. За ушами кумика пахло незнакомыми духами, которые ей кто-то подарил. Тогда она ушла и не вернулась. Этот прозвучавший в темноте голос, принадлежал ли он настоящей кумика или кто-то пытался подражать ей, вернул меня на миг в то утро. Я чувствовал аромат ее духов, видел повернутую ко мне спину, белую кожу. Во мраке воспоминания становились насыщенными, обретали куда более яркие краски, чем в реальной жизни. Я сильнее сжал в руках шапочку. Точнее, я пришел не за тем, чтобы увидеть тебя. Я пришел забрать тебя отсюда. В темноте она еле слышно вздохнула. «Почему ты так хочешь вернуть меня?» «Потому что люблю тебя», — сказал я. «И знаю, что ты тоже меня любишь. Я тебе нужен». «Ты уверен?» — спросила Кумика или та, что говорила ее голосом. В нем не было насмешки «нет», но и тепла в этих словах тоже не чувствовалось.